Триасовый период. Триас был временем широкого развития суши. Лишь в отдельных местах море наступало на сушу. В Прикаспийской низменности, на равнинах Германии, на севере в районе островов Шпицберген. Также расширилось море в центре южного материка Гондваны, там где сейчас находится мазамбикский пролив. Это начало образовываться впадина Индийского океана в Гондванском материке. Раскаленные тучи вулканического пепла заклубились над Сибирской платформой. Многочисленные вулканы засверкали от среднего течения Ангары до северных окраин платформы. От Лены на востоке до Енисея на западе. На всей этой огромной площади вулканические породы внедрились в древние палеозойские пласты. На десятки и сотни километров тянутся древние трещины, заполненные застывшей магмой, поднявшейся из земных глубин свыше 150 миллионов лет назад. Во многих местах находим мы слои триасовых осадочных пород. Это главным образом пестроцветные мергели, песчаники Известняки. Они залегают в Сибири, в Верхоянско-Охотских горах и в бассейне реки Усури. Выходят на Нижнем Поволжье возле озера Васпунчак, в Закаспии, в Крыму, на Кавказе. На Крымском побережье толщина триасовых песчаников и глинистых сланцев достигает несколько тысяч километров. Слои этого периода хранят в себе многочисленные остатки животных и растений. Они рассказывают нам о жизни, некогда кипевшей в морях и на суше триасовых материков. Различные виды моллюсков заполняли мелководье морей. Водоросли покрывали дно плотным зеленым ковром. В их зарослях ползали морские ежи. Появились первые белемниты – моллюски, имеющие внутреннюю раковину. Быстро проплывали в прозрачной воде их вытянутые тела, действительно напоминавшие стрелу. Белемнон по-гречески значит «стрела». Белемниты передвигались при помощи струй воды, которую силой выбрасывали, получая таким образом толчок в обратную сторону. Внутренняя раковина у белемнитов была одета сверху кожным покровом. Части этой раковины сохранились до нашего времени. На берегах рек, во оврагах и в других местах, где выступают на поверхность мезозойские слои, Нередко находят сейчас гладкие, заостренные с одного конца каменные палочки. В народе их называют громовыми стрелами или чертовыми пальцами. Эти палочки – окаменелые остатки белемнитов, конусовидные отростки внутренней части их раковин. В течение Триаса снова произошли изменения в климатических условиях на Земле. Молодые горные цепи, сформировавшиеся вдоль океанских побережий и отгородившие сушу от влажных морских ветров, создали на ней условия резко континентального климата. Древовидные папоротники и хвощи начали постепенно исчезать. Суша оделась цикадовыми и хвойными растениями, лучше приспособленными к изменившимся климатическим условиям. Присмыкающиеся находили в лесах обильную пищу. Они достигли значительного разнообразия, увеличились в размерах. Какая массивная кость лежит под стеклом витрины в зале музея, где собраны ископаемые остатки триасового времени? Какому животному принадлежала она? Наша машина времени мгновенно переносит нас на опушку триасового леса, по которому протекает большая река. Небольшими группами растут возле воды древовидные хвощи. Они уже доживают свой век. На смену им пришли леса из примитивных хвойных голосеменных растений. Раскидистые листья саговников нависли над водой. Огромная земноводная лежит на песке, лениво раскинув лапы, опустив в воду нижнюю часть широкой плоской головы. Возле хвощей притаилась, подстерегая добычу, присмыкающуюся с длинным хвостом и с несоразмерно маленькими передними лапами. Своим видом оно напоминает большую, ставшую на задние лапы ящерицу. Это ячеезубый ящер, предок птиц и ужасных ящеров, динозавров, которые появятся на Земле спустя миллионы лет. Ячеезубым ученые назвали его потому, что каждый зуб у него сидел птиц. В особой ячейке на середине поляны застыл в настороженной позе, ходящий на задних лапах, платеозавр Его массивное, опирающееся на хвост туловище, достигает 5 метров в длину. Повернув к реке маленькую голову на длинной шее, он глядит на крокодилообразного белодонта, вылезающего на берег из воды. Около 30 миллионов лет длился триасовый период. время моллюсков примитивных хвойных растений и ящеров. Холоднокровные пресмыкающиеся ящеры заселяли побережья морей, лесные заросли начали проникать в пустынные пространства в глубине материков. Пройдут еще миллионы лет, и ящеры станут владыками земли. Они овладеют всей сушей, водами морей поднимутся воздух. Но пока они вынуждены удовлетвориться довольно скромной ролью, какую им пришлось играть в числе многих других животных, обитавших на Земле в триасовый период ее истории. Юрский период. Ночь подходила к концу. Узкий лунный серп скрылся за узорчатой стеной леса. Погасла светлая дорожка, дрожащая на волнах. Предрассветный ветер нес с собою морскую прохладу. Однообразно и глухо шумел прибой. Но вот небо на востоке начало бледнеть, розоветь. Одна за другой погасли звезды. Край солнца засиял над морской далью. Его лучи разом прогнали тени, прятавшиеся среди прибрежных скал. Мы на морском берегу Юрского периода, в мире, каким он был около 130 миллионов лет назад. Заросли широколистных папоротников, гинковых и хвойных деревьев покрывают пологие склоны холмов. На песчаной отмели лежит несколько спирально завернутых раковин, выброшенных во время бури. Это раковины головоногих моллюсков, амонитов, уже давно с девотского времени живущих на земле. На песке лежат небольшие раковины. У некоторых же видов моллюсков они достигают полтора метра в диаметре. Ученые назвали их амонитами, потому что впервые эти ископаемые были обнаружены в Ливии, близ храма, посвященного древнеегипетскому богу Солнца Амону. Какое странное животное выползло из залива на песок. У него черепахообразное тело с огромными ластами и длинным хвостом. Змеиная шея с зубастой головой. Это плезиозавр, напоминающий ящера. Рыбоядный ящер тоже обитатель морских глубин. Внутри ласта плезиозавр сохранил кости пяти пальцев. Это доказывает, что плезиозавры – произошли от присмыкающихся, живущих на суше. Плезиозавры представляют собой яркий пример изменчивости живых организмов, их способности приспосабливаться к условиям внешней среды. Большое уродливое присмыкающееся показалось из-за деревьев. Его задние лапы очень длинны, а передние сильно укорочены. Поэтому его маленькая голова низко наклонена к земле, а туловище кажется горбатым. На спине у животного двойной ряд костяных зубов, настоящая костяная пила, а на конце хвоста – острые шипы. Это стегозавр – гребенчатый ящер. Природа хорошо вооружила его для защиты от хищных ящеров. Вода в узком заливе внезапно забурлила, выпуклый темный островок, видневшийся на его середине, начал быстро двигаться и расти. Что-то длинное, как ствол пальмы, гибким движением взметнулось вверх. Огромное животное поднялось из воды. Видимо, чем-то потревоженное оно торопилось выбраться на более мелкое место. Вот показались из воды его ноги, похожие на колонны. Толстый длинный хвост. Животное тревожно вертело головой на длинной шее. Это диплодок, одно из самых гигантских присмыкающихся, живших когда-либо на земле. В длину он достигал 26 метров и весил свыше 30 тонн. Он жил в неглубоких водоемах, где ему легче было передвигать свое громоздкое тело. В воде он находил корм и защиту от хищников. Диплодок по-русски означает «двудум». Ученые назвали этого ящера двудумом, потому что в крестцовой области позвоночника, там где начинался хвост, у него имелось расширение спинного мозга, как бы второй мозг. Этот второй мозг управлял движениями задних конечностей и хвоста и был раз в 20 больше головного мозга по объему. Ученые в шутку говорят, что диплодок больше думал задней частью своего тела, чем головой. Ни в какое другое время Земля не была заселена такими огромными животными, как в Мезозойскую эру. Властителями Земли стали динозавры – ужасные ящеры. Характерной особенностью многих динозавров была их двуногость. Таким двуногим ящером был, например, игуанодон – ящер с зубами игуаны. Его зубы по своему строению были похожи на зубы крупной древесной ящерицы игуаны, живущей сейчас в лесах Центральной и Южной Америки. Ростом с дерева игуанадон ходил на массивных задних лапах, опираясь на толстый хвост. Передние же лапы у него были совсем маленькими. Двуногость была результатом приспособления к жизни среди высокой растительности. Двуногое хождение давало... Животным возможность быстро передвигаться и хорошо ориентироваться в лесных зарослях, где они находили пищу. Юрский период был временем обширных перемещений суши и моря. На огромных пространствах море наступало на сушу, заливало ее. Морские берега во многих местах были низкими, пологими. Полога уходили под уровень океана. На тысячи километров тянулись прибрежные низменности. Ветры и приливы создавали в этих местах очень сильный накат волн. Тяжелыми ударами обрушивались на полосу прибрежной суши периодически набегающие приливные волны. В этих местах не могли укорениться и вырасти наземные растения, жить сухопутные животные, поэтому прибрежные низменные зоны, раскинувшиеся на миллионы квадратных километров, долгое время пустовали. но постепенно их заселяли громадные зауроподы – ящероногие. Их тела весом в десятки тонн успешно сопротивлялись силе приливной волны. А благодаря длинным шеям они могли дышать, поднимая голову над водой, даже если уровень воды повышался на 7-8 метров. Благодаря гигантским размерам и длинной шеи зауроподы освоили новую обширную область обитания – где им не было конкурентов. В юрском периоде присмакающиеся овладели не только водой и сушей, но и воздухом. Зубастые птерозавры, крылоящеры, поднялись в воздух на перепончатых крыльях. На передних лапах у них имелся сильно развитый передний палец, поддерживающий кожистую перепонку. Но в юрское время появились также предки настоящих птиц. Учёные нашли в слоях юрских пород остатки Археоптерикса, первая Археоптерикс был величиной с голубя и соединял в себе общие признаки птицы и присмыкающегося. Тело у него было покрыто перьями, и лапки имели типично птичий характер, но голова была лишена клюва и кончалась хорошо развитыми челюстями, усаженными зубами. Длинный, как у ящерицы, хвост состоял 20 позвонков, а три пальца передней конечности оставались свободными и служили для лазания. Нас поражают своей величиной скопаемые остатки юрских ящеров. Но обратим внимание на остатки крошечного по сравнению с ними четвероногого пантатерия. Этот маленький обитатель юрских лесов, прятавшийся в зарослях от хищных динозавров, был одним из первых млекопитающих животных, появившийся на земле в мезоозойскую эру. Мы увидим дальше, какую исключительно важную роль будут играть млекопитающие животные в развитии жизни. Но вернемся на берег Юрского моря. Ведь мы путешествуем во времени, и прошлое оживает для нас, становится на миг настоящим. Сквозь пронизанную солнечным светом зеленоватую толщу воды мы видим на дне колонии известковых и кремниевых губок, морских лилий, морских ежей. Широкие плоские скаты лежат на песке. Проплывают длиннохвостые раки и белемниты. Белемнитов и аммонитов особенно много. Юрский период был временем рассвета этих моллюсков. В прозрачной глубине видны темные силуэты крупных рыб. Вдруг смятение охватило спокойно плывущую стаю. Мгновенно рыбы метнулись в разные стороны, спасаясь от внезапно появившегося огромного хищника. Стремительно промчалось его 12-метровое туловище. Мелькнула широко раскрытая зубастая пасть. Это ихтиозавр, гроза юрских морей. Ихтиозавр не рыба, хотя у него имеются плавники и хвост. Его детеныши рождались живыми, как у современного кита. Это ящер, предки которого, подобно предкам плезиозавра, приспособились к жизни в открытом море. Мощные пласты осадочных пород оставила после себя юрское время. В юрских горах во Франции слои этого периода достигают мощности в тысячу метров. От этих гор юрский период и получил свое название. Большие ископаемые богатства хранят юрские слои. Возле Челябинска, на Дальнем Востоке и в других местах залегают пласты юрских углей. На Урале мы находим юрскую нефть и алюминиевые руды, бокситы. В Таджикистане калийные соли. А на русской платформе во многих местах хранятся залежи юрских фосфоритов. Фосфориты образовались на дне древних морей, ставшим впоследствии сушей. Их пласты, то темные, то желтые, то зеленоватые, рассказывают геологу о массовой гибели животных, вызванной резким изменением температуры и химического состава морской воды, в которой они обитали. Скопившиеся во множестве остатки организмов, богатые фосфором, смешивались с песком, глиной и постепенно уплотняясь превращались в пласты фосфоритов. Залежи фосфоритов, пролежавшие в земных недрах десятки миллионов лет, добываются сейчас человеком. Они широко используются в сельском хозяйстве, как ценное сырье для производства минеральных удобрений.